Глава восемнадцатая. На поляне, кроме тушки огромного паука, ничего не было. Остальные паучки по округе кверху лапками валяются. Сама поляна небольшая, окруженная плотно растущими деревьями и кустарником. И только в одном месте близко к поляне подступали плотные заросли кустарника. Через них я совсем недавно к логову подбирался. Поляну накрывала сила от близко расположенного источника, которая плотным фоном накрывала округу. И только в одном месте, как яркий маяк, своей собственной силой светился куст, плотно опутанный паутиной. Именно его защищала паучиха. Он рос ближе к краю поляны, неизвестно каким образом оторвавшись от других зарослей. «Ты видишь?» — спросил я ворона. «Только куст светится». Повертев своей головой, ворон в перевалочку направился к кусту, правда, паука по широкой дуге обошел. «Ну еще бы, паучок-то ядовитый». Наверное, в этом мире пауки – самые опасные твари на средней и дальней дистанции. Хотя и вблизи с ними не просто справиться. Крутятся на месте, как юла, размахивая своими остроконечными лапами, и напрыгивают. Хмыкнув, я последовал за вороном. Куст действительно выглядел необычно. Он светился, как будто под ним источник силы пробивается. Но фона, распространяемого источниками, не было. Подойдя к кусту, мы стали его рассматривать со всех сторон. «Пернатый, смотри», — удивленно произнес я. «А здесь, оказывается, уже несколько поколений пауков живет». По ту сторону куста в ложбине, присыпанные землей, лежали остатки огромного паука. Нарождающиеся паучки уже полностью обглодали тушку, а хитин стал разрушаться от времени. Сдвинув остатки панциря древком копья, я ясно увидел два источника силы. Один слабенький и неровный, а другой чистый, мощный, ровным фоном накрывающий куст. «Они что, создали искусственный источник силы?» Удивленно посмотрел я на ворона. «Тогда мои предположения верны, и мы сможем вернуть к жизни затухающие источники?» Присев рядом с кустом, я стал осматриваться. От убитой мной паучихи шло слабое биение силы. Это видно, ее собственный источник еще проявлял признаки жизни. Сам куст был плотно опутан паутиной, но в нем отчетливо просматривалось большое количество коконов, похожих на яйца. Ворон уже нацелился своим клювом на один такой кокон, примеряясь, как бы ему половчее разорвать паутину и выковырить его. «Подожди», — положил я руку на его клюв. «Не спеши». Ворон вопросительно покосился на меня. «Смотри, они все одинаковые», — произнес я, «и крупноваты для паучихи. Не могла она их снести». Я достал нож и стал смотреть, как можно безопасно для себя разрезать паутину, опутывающую куст. В паутину вплетались нити черного цвета, Они были явно ядовитые и создавали дополнительную защиту кладки. И вся паутина имела ровный фон силы. Каждая нить была пропитана ей. Пришлось подниматься и идти к соседнему кусту. С него я нарезал корявых прутиков с выступающими веточками. Подойдя к кусту, стал аккуратно разрезать паутину, цепляя веточками края паутины и раздвигая в стороны. Освободив таким образом кладку, мы с вороном стали ее рассматривать. Коконы действительно были одинакового размера, и отличались друг от друга паутиной. Некоторые коконы были прошиты ядовитой паутиной. Ворон постоянно поглядывал на меня с вопросом и с гастрономическим интересом на кладку. Покачав головой на выразительную пантомиму пернатого, я достал один чистый кокон и вскрыл его. В коконе оказался десяток яиц. Вытряхнув яйца на землю, я отложил кокон в сторону. «Угощайся», — поглядел я на ворона. Дважды ворона уговаривать не пришлось, и он с удовольствием стал склевывать предложенное лакомство. Получается, что паучиха еще до рождения паучат определяет их видовую принадлежность, разделяя на простых и ядовитых, стал я рассуждать вслух, и объединяет их в группы по 10 особей, в которых они совместно развиваются. Для меня это даже лучше, меньше проблем будет с паучьим шелком, как коконы шелкопряда обрабатывать можно. Пока я рассуждал и предавался мечтам о славе и богатстве, ворон уговорил лакомство и стал крутиться у с яйцами паука. Он выискивал возможность выхватить из складки еще один кокон и продолжить пиршество. «Пернатый, давай проверим источники под кустом», — остановил я его потуги. «Хочу выяснить, что пауки здесь устроили». Обойдя куст, я с помощью копья отодвинул остатки панциря паука, источником ровного и мощного потока силы, Оказалось, жила погибшего паука. Она явно жила своей жизнью, приняв вид драгоценного камня. Я не стал ее трогать и присыпал остатками хитинового панциря, прелыми листьями и землей. А в корнях кустарника под кладкой просматривался полусгнивший деревянный ящик. От него шел слабый и неравномерный фон. Пришлось аккуратно его вынимать, чтобы не повредить кладку. Достав ящик, я отошел от куста подальше и вывалил его содержимое на землю. Ящик был небольшой, и побрякушек в нем было совсем мало. «Посмотри, их можно использовать?» — попросил я Ворона. «Я не умею определять направление силы». Ворон, не раздумывая, шаркнул лапой, присыпая безделушки травой и землей. «Ясно, проклятые вещи!» — вздохнул я. «Еще ящик, посмотри!» «Он изначально был простой коробкой или такой же, как сундуки у меня в доме?» Ворон повторил процедуру по закапыванию бесполезных, по его мнению, предметов. «Ну, значит, и мне этот ящик не интересен. «Пернатый, я не буду кладку разорять», — уведомил я ворона, «и паучиху с двумя ее охранниками разделывать не буду. Подтащу их к кусту и положу рядом с ним. Мне нужно выяснить, как себя поведут их источники. А вылупившимся паучкам будет прекрасный источник пищи на первое время». Ворон отошел от меня на несколько шагов и, сев на хвост, уставился расширившимися глазами. В его голове никак не укладывалось такое идиотское решение. «Не волнуйся, пару коконов я тебе выделю», — рассмеялся я. «Ты какие предпочитаешь, простые или ядовитые? Хотя что я тебя спрашиваю? Ты ведь из породы падальщиков. Любую гадость переваришь, не заметив». Возмущению ворона на мои необоснованные оскорбительные высказывания не было предела. Обложив меня матом на своем каркающем языке, он отвернулся. Видимо, вороны умеют виртуозно ругаться. так как каркал он мне в лицо долго, размахивая крыльями. Меня даже обрывками травы и земли припорошило. «Ладно, не обижайся», — смеясь попросил я его. «Я же сказал, пару коконов достану. Сам выберешь, какие тебе нравятся». Ворон повернул в мою сторону голову и с интересом посмотрел на меня одним глазом. «Ты пойми, я уже говорил тебе, что такое изобилие монстров на острове недолго будет». Усевшись на землю, стал я ему объяснять. А здесь удобная ферма для моих тренировок может получиться. Богомол именно этим промышлял, когда я его заметил. Разожраться до гигантских размеров я паукам не позволю. Плюс и ядом для зелий всегда разжиться можно будет. И самое главное для меня — это коконы. Из них можно будет создавать волшебный шелк. Технологию скручивания нити я знаю. Мне обменный фонд на первое время понадобится, когда к людям выйду. А это только шкуры, и кость монстров, и вот этот вот шелк. Ворон развернулся и надменно глянув на меня, важной походкой прошествовал к сваленным в кучу проклятым вещам. Подобрав клювом колечко, он подошел к моему мечу и постучал колечком по мечу, явно демонстрируя, что так он бы постучал клювом по моему лбу, сетуя на мою несообразительность и глупость. Я даже рассмеялся, глядя на его актерские способности. «Свое право на признание людей еще доказать надо», — смеясь сообщил я ему, — «и сила здесь плохой помощник». Люди сами должны признать мое право, так что на первое время только обмен мне поможет. И в этом деле у меня будет огромное преимущество. Сила из мира уходит, и только на этих болотах водятся монстры. А как я понял из объяснений волхва, люди уже не могут на них охотиться, и сюда не заходят. Представляешь, какую баснословную цену будут иметь эти шкуры и паучья нить, даже если меня за своего признавать не будут? Ворон обошел меня по кругу, задумчиво оглядывая. после чего подошел к кучке поющих вещей и брезгливо бросил в нее колечко. Дожил. Монстр признал мою правоту. «А что дальше будет?» Пернатый позвал я его. «Мне еще твоя помощь понадобится». Ворон с вопросом смотрел на меня. «У меня здесь еще дел немало», — сообщил я ему. «И надо как можно быстрее добраться до дома, а вещей я с собой буду тащить немерено. Сможешь сверху мой маршрут проконтролировать, чтобы встреч нежелательных избежать?» Ворон перелетел на большую ветку дерева и, устроившись со всеми удобствами, стал наблюдать, что я делаю. Ну а я первым делом кладки пошел, надавить обещанные коконы ворону достать. «Пернатый!» — позвал я его. «Лети сюда, будем для тебя коконы выбирать». Ворон не заставил себя упрашивать и сразу, перелетев ко мне, указал клювом, какие коконы ему понравились. Не знаю, из вредности он это сделал или ему действительно фиолетово какую дрянь жрать, но выбрал он чистый и ядовитый коконы. Уверен? Сомнением поглядел я на него. Карр! Тут же ответил он. И это его карка не звучало как насмешка надо мной. Ну, ты сам попросил, хмыкнул я. Голыми руками ядовитый кокон я брать не собирался и направился к соседнему кусту за новой партией веточек. Срезав пару штук, первым делом выковырил ядовитый и откатил от куста складкой, а потом спокойно достал чистый кокон. Вскрыв чистый кокон и вытряхнув его содержимое, я занялся ядовитым. При его вскрытии пришлось помучиться, и когда вытряхнул его содержимое, я задумался, что с ним делать. А потом махнул рукой и завернул в несколько слоев листьев лопуха. В роднике его вымачивать буду, пока яд не смоется, а потом еще и выварю. Паутина мне нужна, чтобы нитки скрутить. Буду ими рваную одежду штопать. В ларце у меня запас иголок, крючков и шила есть. Так, глядишь, и кожаную броню научусь латать. Передав ворону обещанное лакомство, я занялся пауками. С паучихи сцедил два туиска яда и оттащил поближе к кладке. И двух пауков-охранников перетащил поближе к кусту, разместив рядом с паучихой. Их я не разделывал, даже источники не вынимал. Ворон, уговорив паучии яйца, перелетел на ветку и наблюдал за моими действиями. А я пробежался по округе и выпотрошил всех уничтоженных пауков. «Пернатый!» — позвал я ворона, выйдя на поляну с источником силы. «Еще в одном деле поможешь?» Перелетев ко мне, он с вопросом посмотрел на меня. «Поможешь с поиском точки наивысшей концентрации силы на поляне с источником?» — спросил я. Ворон взлетел и стал кружиться над поляной, а я стал осматриваться, обходя поляну по кругу. Вдвоем мы быстро нашли нужное мне место. Я захотел провести эксперимент, на что пригодные источники, изъятые из пауков, не знал, и решил их все прикопать вместе с наивысшей концентрацией силы. Разместил я их вокруг этой точки, а умершие источники под воздействием богомола установил в самый центр. «Пернатый, пора идти домой», — сообщил я ворону. «Ты иногда пролетай над этими местами, и если заметишь какие-нибудь изменения, сообщи мне». Ворон весь встопорщился, и у меня сложилось впечатление, что он так пожал плечами. По прибытию к роднику с купальней я скинул на землю все свое барахло, которое на себе тащил, и броню. ворон сопровождал меня до самого родника и сейчас стоял неподалеку и наблюдал за мной пернатый позвал я его побудешь еще со мной или по своим монстрячьим делам полетишь ворон склонил голову на бок и вопросительно смотрел на меня понимаешь дел полно поделился я с ним своими планами по захвату территорий на отдельно взятом острове мне сейчас побегать придется а лишнее на себе таскать нет желания может последишь за округой Ворон перелетел на ветку соседнего дерева и стал наблюдать за мной. А я стал перебирать свои вещи. Первым делом паутину ниже купальни в воду закинул и камнем придавил. Пусть вода яд смоет. Достав две лапы крокодила и клубни рогоза, как следует отмыл их, все остальное буду уже в доме очищать и варить. Сейчас важно бульон на лапах крокодила для зеленых щей сварить. Собрав вещи, не требующие немедленной чистки, взгромоздил на свою многострадальную спину, и, прихватив меч, побежал к дому. А ворон, сорвавшись с ветки, стал кружить надо мной, осматривая окрестности. Дома первым делом все оружие из сундука выгреб и стал туда скоропортящиеся продукты укладывать. Ворон, залетевший в дом следом за мной, с удивлением наблюдал за мной. «Не удивляйся», — сообщил я ему, «с оружием ничего не случится, а сундук явно может сохранять то, что в него помещено. Вот пусть и сохраняет продукты». Быстро запихав в сундук продукты и свалив кучу у стены все остальное, подхватив два котла, побежал к роднику за водой. Светлое время терять не стоит, мне еще себя и доспехи приводить в порядок надо, пока лапы вариться будут. Сбегав за водой и поставив вариться лапы, я стал выкладывать на стол то, что мне для готовки понадобится. Заодно из ковчежца достал заветный мешочек с крупой. Развязав мешочек, я со вздохом провел ладонью по рассыпавшейся крупе. «Мало ее...» «На такой котел не хватает, и больше ее нет и не будет. В дальнейшем меня только силос и монстрятина с рыбой ожидают. Да и трав, известных мне сейчас мало. Не сезон». Заинтересовавшийся моим поведением ворон посмотрел, на чем я так убиваюсь, и удивленно уставился на меня. «Понимаешь, я человек», — просветил Каркошу, «И кроме мяса мне и другие продукты нужны, и желательно чистая пища, а не монстрятина». «Как бы я ни изгалялся с готовкой, мясо монстров в чистом виде на меня все равно влияет. Так ведь я звереть недолго. Буду тогда по лесам бегать и купеческие караваны за кусок хлеба и мешочек крупы вырезать». Я опять провел рукой по крупе и посмотрел на ворона. «Я даже мешку гороха буду несказанно рад», — со вздохом произнес я. Ворон, осмотрев меня, в перевалочку подошел к куче барахла, сваленной у стены, и вытащил оттуда кусок шкуры крота. Расстелив ее на полу, он посмотрел на меня. «Да», — подтвердил я, — «именно для этого я и создаю обменный фонд. И неважно, что шкура неправильно срезана и совсем не обработана. Мешочек крупы или кусок хлеба за нее выручить можно». Ворон постоял с закрытыми глазами и, покачиваясь на лапах, потом, очнувшись, перелетел на подоконник. «Явно ведь что-то обдумывал и, приняв какое-то решение, успокоился». Хмыкнув, я аккуратно собрал крупу в мешочек и оставил на столе. «Пора возвращаться к роднику и приводить себя и доспехи в порядок. Мясо и без моего участия сварится». «Пернатый!» — позвал я ворона. «Спасибо! Дальше я сам справлюсь». Поблагодарив каркушу, я поспешил к купальне у родника. Времени мне пришлось потратить изрядно на стирку одежды и одраивание песком доспехов. Вообще, с этими доспехами сплошная морока, но по-другому нельзя. «Доспехи и меч — залог здоровой и сытной жизни для этого времени». Устал, откинувшись на спину после чистки доспехов, я лежал на земле и смотрел в небо. «Вот скажите мне, что за идиот придумал байку, будто местные жители только и занимаются тем, что железками машут и кровь друг другу пускают?» — спросил я, проплывающий надо мной облака. «Чушь, местные жители — самые мирные существа в мире. Им некогда такими глупостями заниматься. Они постоянно заняты чисткой и приведением в порядок доспехов и оружия. Полежав еще немного, я со вздохом поднялся. Это здорово на земле валяться и на облака смотреть, но у меня дел полно. Переодевшись в заранее приготовленную одежду, я направился к недалеко растущему орешнику. Надо было тонких и гибких прутьев нарезать. Нарезав охапку прутьев и собрав свои вещи, разложенные на берегу, я отправился домой. День к вечеру уже идет... а мне еще готовить надо и решить, чем завтра заниматься. Хватит уже по острову приключений на свою голову искать. Без знаний и умений я могу быстро на какой-нибудь поляне ее потерять. Надо дом и свой быт обустраивать, а я не знаю половину того, что нужно». «Вот тебе и отсталое и неразвитое средневековье», — бормотал я, направляясь к дому. Да любой житель этого так называемого средневековья знает и умеет больше, чем среднестатистический городской житель современного мне мира. И как только они умудряются все успевать. Придя домой, я разложил одежду и доспехи для просушки. Завтра доспехами нежелательно пользоваться, им просохнуть надо. И еще за ними следить придется, иначе кожа покоробится, и тогда их только на выброс.